Глава шестая. Другая сторона Москвы. Часть вторая. И все-таки, Иваныч, и не проси. А я не прошу, я настаиваю. Я требую, в конце концов. Это сколько угодно. Ты слишком ценный сотрудник, чтобы я на это пошел. Тогда я сам пойду. Нет, не пойду, покачусь на скорости звука, чтобы ты не слышал того, что я тебе говорить буду. Ты не имеешь права. То есть я не имею права восстановить свою репутацию? Ты все видишь в неправильном свете. А ты вообще ничего не видишь. Ни в каком свете. Очки поменяй или иди мышей лови лучше. Примерно на таких вот повышенных тонах протекал диалог между Колобком и Василием Ивановичем на глазах у ничего не понимающих остальных членов команды. Они только изумлённо переводили взгляд с одного участника этой более чем оживлённой беседы на другого и обратно. Примерно как при игре в теннис. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Правда, вот до победного мяча никак не доходило. Оба противника были полны решимости, и сдаваться никто не собирался. — О чём это они? — в конце концов поинтересовалась Анька у Бабая. Тот в ответ только пожал плечами. — Понятия не имею. Сам в вьентом, как его, в шоке, вот. — Просто все это время Колобок работал под прикрытием, — любезно пояснила Пелагея Аполлинарьевна, похоже, бывшая в курсе вообще всего. — Кажется, так это называется в правоохранительных органах. И работал очень успешно. Так ему удалось помочь обезвредить банду волков клыкастых, долгое время безнаказанно разбойничавших на лесных тропинках под видом санитаров леса. Поимка хорошо организованной медвежьей группы, вскрывавших и грабивших многочисленные улей. Это тоже целиком его заслуга. До операции же по поимке неуловимой до его появления преступницы по кличке «Рыжая», объявленной в международный сказочный розыск, вообще войдет в историю следовательского дела как образец безупречности. «Постойте, постойте!» – замотал головой Стасик. «А вы ничего не путаете? Это тот самый Колобок?» Из сказки, который по сусекам он по амбарам скребен. Его же леса вроде бы съела. И волк с медведем там совсем никакими не преступниками были, а просто съесть колобка хотели. И вообще, он от бабушки ушел, он от дедушки ушел. Они его испекли, а он их бросил. Нехорошо это. «Молодой человек», — усмехнулась Пелагея Аполлинарьевна. «На самом деле это была всего лишь его легенда» знаете что это такое знаем знаем нетерпеливо махнула рукой анька захваченная ее рассказом все смотрели эти и боевики про полицию и работу под прикрытием а дальше то что а дальше кто то то ли по недосмотру то ли специально допустил утечку информации продолжила пелагея понарьевна они добросовестные сказочники раструбили об этом по всему свету Так, замечательный работник, прекрасный сын и просто хорошее и качественное хлебобулочное изделие, Колобок стал в глазах всех каким-то глупым хвостуном и черствым пугалом, а у тех, кто с ним общался в жизни, просто бандитом с большой дороги. «Какой кошмар!» — ахнула Анька. «Могу себе представить, что он чувствует. Вряд ли», — покачала головой Пелагея Аполлинаревна. Как-то тайне от Василия Ивановича я говорила с ним. Он признался, что держится из последних сил и вот-вот может сорваться. Это просто личная трагедия какая-то. — А что, Василий Иванович? — поинтересовался Стасик. — А что, Василий Иванович, он не хочет терять такого ценного сотрудника, поэтому не отпускает колобка, — развела лапками Пелагея Аполлинарьевна. — И его тоже можно понять. В последнее время темные силы подозрительно сильно активизировались. И чтобы понять, что же происходит, очень нужно, чтобы там внутри у нас был свой человек. Ну, не человек, конечно, но вы меня поняли. Поняли, вздохнула Анька. Но я и Василий Иванович тоже понимаю. Ведь как Колобок в эту свою роль бандита вжился, я сразу поверила, что он такой на самом деле и есть. Он просто гениальный актер. Он хороший, тихо произнес Сеня. Он нас с Мартой спас от чего-то очень плохого и очень-очень чёрного. «Герой! Красавец мужчина!» — поддержал его Марта. «Добрый и совсем даже не чёрствый, я знаю, потому как пару раз его клюнуло. Очень даже с хорошим вкусом оказался товарищ. И не вор, мой рубль не стырил, а вернул. А я бы обязательно стырила, даже сама у себя, не удержалась бы». Но это раньше. Эх, было времечко, — подумала она про себя, но вслух ничего не каркнула. А мне очень стыдно, — тяжело вздохнув, признался Бабай. — Стыдно, что я поверил, будто такой прекрасный хлебобулочный изделий, как Колобок, мог так зачерстветь и испортиться. Никогда не смогу себе этого простить. Теперь на душе просто кошки скребут. Словно в подтверждении этих слов из-под его армия Ка раздались скребущие звуки и отчетливое мяуканье. «Эй, вы поосторожнее с этим!» — заволновалась Пелагея Аполлинаревна. «Сами знаете, что любое сказанное здесь слово может в любой момент материализоваться!» «Пардон, виноват, запамятовал!» От волнения Бабай почему-то перешел на ломаный французский. Наверное, во Франции он тоже успел кого-то попугать. Но тут же спохватился и перешел на дореволюционные русские. — Виноват-с, запамятовал. Просто давненько сюда не заглядывал. Все дела неотложные, да мирские заботы, знаете ли. — А может, вы нам все-таки объясните, куда мы попали? И зачем? — обратился Стасик к Пелагея Аполлинарьевне. — Видимо, от волнения машинально или в её случае правильнее было бы сказать «мышинально», живавший кусочек газеты. А так как он был воспитанным мальчиком, то добавил «Приятного аппетита, кстати». Пелагея Аполлинарина смутилась и, быстро спрятав газетный обрывок у себя за спиной, хвостом задвинула его куда подальше. «Вредная привычка», — смущенно пояснила она и помрачнела. «Приобрела её во время пожара в Александрийской библиотеке, где я тогда библиотечной крысой работала. До сих пор никак не могу от нее избавиться. И, кстати, к аппетиту, а уж тем более приятному, это никакого отношения не имеет, потому как вся нынешняя пресса на редкость невкусна и неаппетитна. Более того, просто вредна для здоровья. Вот помнится мне при царе-батюшке Николае Первом возьмешь, бывало, к примеру, свежий номер пушкинского современника, а в нем тебе и Пушкин. И Гоголь, и Тургенев, и Жуковский, и Вяземский. Эх, да что там говорить? О чем мы, кстати, говорили? О том, куда мы попали и зачем, подсказала ей Анька. А, ну да, кивнула Пелагея Аполлинаревна. Но начать, я думаю, стоит сначала. С начала, именно с большой буквы. Почему, вы поймете чуть позже. и она начала рассказ. Начала она его издалека, очень издалека. Не то чтобы с самого основания мира, но где-то близко к этому. Оказывается, в то время и люди, и все, как их называют теперь, сказочные и мифические, ну, назовем их сверхъестественные, существа жили бок о бок и вполне себе мирно сосуществовали. Конечно, не без ссоры, не без конфликтов, но куда ж без них-то? Без них на самом деле и жизнь не жизнь. Любая нормальная семья вам это подтвердит. А жили тогда все именно большой, иногда дружный иногда не очень, семьей. Так проходили годы, десятилетия, века, и, казалось, ничто не может этого изменить. Но это так только казалось потому что была некая сила, которую никак не устраивало такое положение дел. И имя этой силы было тьма. И хотя испокон века неразделимо существовали свет и тьма, день и ночь, которые поочередно сменяли друг друга, но тьма всегда хотела править миром в гордом одиночестве. Однако, пока люди и сверхъестественные существа жили в мире и согласии, и поддерживали друг друга, ей это было не под силу. И тогда тьма придумала гениальный принцип, его потом, в 16 веке, еще раз придумал итальянский философ и государственный деятель никола макиавелли «Разделяй и властвуй». С его помощью ей удалось рассорить людей и сверхъестественных существ, убедив их, что они совершенно разные и потому должны быть враждебны друг другу. С тех пор дороги людей и сверхъестественных существ разошлись. Люди постепенно забыли о том, что на самом деле сверхъестественные существа очень даже реальны, и что когда-то они даже жили с ними бок о бок. Всё это перекочевало в сказки, мифы, сказания и предания. А чудесам в жизни людей оставалось все меньше и меньше места. Время от времени все-таки еще появлявшиеся чудеса объявлялись колдовством и жестоко искоренялись. Поэтому сверхъестественные существа решили уйти из мира людей и создали свой мир, волшебную страну, вход в которую людям был заказан. Попасть туда могут только избранные. Но, тем не менее, связь между людьми и сверхъестественными существами никогда не прерывалась что-то странным образом всегда соединяло их. Люди, как-то сумевшие сохранить свое детское восприятие мира, когда они еще понимали язык всего окружающего их, становились великими художниками, композиторами и писателями. Окружающие восхищенно говорили, что у них какой-то свой, особый взгляд на мир. На самом деле ничего особенного в этом не было. Просто им удалось сохранить в себе частицу ребёнка, который не потерял связи с волшебной страной. В свою очередь, жители волшебной страны зависели от фантазии людей и их веры в чудеса. И до поры до времени такое положение дел сохранялось. Но в последнее время стало происходить что-то очень странное и страшное. Причём, что странно, одновременно и в мире людей и в волшебной стране. Хотя, если разобраться, то на самом деле ничего странного в этом нет. Ведь никто даже не подозревает, насколько тонкая грань отделяет мир людей от волшебной страны. И если фантазии мира людей влияют на обитателей волшебной страны, то ведь происходит и обратное. И чем больше становится злых сказок в волшебной стране, тем больше зла становится и в мире людей василий иванович предположил что к этому приложила руку тьма а кто же еще сердито произнес василий иванович похоже все таки полюбовно решивший свои проблемы с колобком и сегодня она похоже попробует предпринять решительный шторм а почему именно сегодня Робко поинтересовался Сеня. «Потому что сегодня грядет новогодняя ночь», объяснил Василий Иванович. «А в новогоднюю ночь открываются двери между нашими мирами. Поэтому, кстати, чудеса всякие в новогоднюю ночь происходят, и желания сбываются. Правда, и тьма всегда пыталась что-то сделать черное, нехорошее» но мы всегда были на чеку и пресекали все эти ее попытки. Однако на этот раз тьма взялась за дело очень серьезно, и все может обернуться большой бедой, и молодые люди уже успели в этом убедиться. Тут он поверх очков строго поглядел на Аньку и Стасика. — А чего мы-то? Че что, так сразу Анька виновата? — привычно начала было защищаться Анька. Но Василий Иванович нетерпеливым движением лапы прервал ее защитную речь. «Да я ни в чем вас не обвиняю, сударыня. Просто чудачки, сделанные вашим братом, начали действовать совсем не так, как должны были бы. Поэтому мы с Палычем решили, что что-то пошло не так. А дальше может пойти еще хуже». «Кстати, что-то давно на связь не выходил. Ты не в курсе? Почему?» — спросила она Пелагея Аполлинариевны. «Никак не могу с ним связаться. Боюсь, что могло случиться самое худшее». Опустив глаза, тихо проговорила она. «Похоже, что тьме все-таки удалось добраться до него». «Наши ряды рдеют». Тяжело вздохнул Василий Иванович и опустил глаза. Короче, если мне удастся притворить в жизнь свои планы, то никакой жизни после этого, может, уже и не будет вовсе. И это станет самым настоящим Новым годом наоборот, в который могут произойти самые страшные чудеса, которые только можно себе представить, и исполнятся самые низкие. Подлые и злодейские желания, которые были загаданы. И только в ваших силах еще все это предотвратить. «Э, — и А в чьих это? — в наших, — слегка замявшись, спросил Сеня. — В ваших, Сеня, в ваших, — обрадовал его Василий Иванович. — Вы же избранные. — Кто-кто? — запинаясь, переспросил Сеня. «Избранные!» — терпеливо повторил Василий Иванович. «И ты, и Марта, и Анька, и Стасик, вы все оказались здесь не просто так, а с великой целью — противостоять тьме». «Ты что, совсем сдурел, старый?» — постучала себя крылом по лбу Марта. «Какие еще избранные? Я ворона нервная!» У меня ведь так и припадок прямо тут может произойти. Караул! Спасите! На помощь! Скорая помощь!» «Действительно, Василий Иванович, это уже перебор какой-то», — поддержала Мартуанька. «Ну, врезать кому-нибудь промеж глаз разок-другой. И это я всегда, пожалуйста. Ну вот бороться с тьмой — это увольте. Этому меня не учили». «А может, это просто случайность?» Попытался немного сгладить резкость высказывания Марты и Аньки Стасик. «Который, так сказать, входит в число случайных погрешностей. Может, мы тогда пойдем себе потихоньку отсюда?» Но Василий Иванович словно пригвоздил его к месту своим взглядом. «Запомните, юноша, случайностей в этом мире не бывает!» Все события в нем взаимосвязаны и закономерны. И то, что вы закончили ваши чудачки как раз накануне этой новогодней ночи, и то, что Сеню слепили как раз рядом с Палычем, и то, что там же как раз оказалась и Марта, это все не случайно и не просто так. Это все звенья одной цепи событий». «И...» куда же нас приведет эта цепь событий слегка дрогнувшим голосом спросил стасик скарра знаете сказал василий иванович и загадочно улыбнулся постойте постойте задумчиво поглядел на него стасик очень знакомая улыбка где то я ее уже видел кажется на какой то очень известной картине а это случайно «Не улыбка ли?» «Только тихо!» «Это секрет», прошептал ему Василий Иванович. Леонардо очень смеялся, когда рисовал этот портрет. «Знали бы люди, — говорил он, — с кого нарисована эта улыбка? Знал бы он, сколько споров, теорий, возникнет потом вокруг этой загадочной улыбки. Великий был человек — И мистификатор. Сколько он после себя оставил загадок и тайн, Которые до сих пор никто разгадать не может. «А какая сметана у Леонарда была!» Мечтательно вздохнул он. «Усы оближешь. Жаль, что секрет ее приготовления утерян». «Так вы еще и кот да Винчи?» Ахнул Анька. «Было дело». — кивнул Василий Иванович, и, предвосхищая ее вопрос, поспешно сказал. — Но к фильму «Коды да Винчи» я не имею никакого отношения. Хотя загадок и тайн нам в эту новогоднюю ночь предстоит разгадать не меньше, а гораздо больше, чем в этом фильме. И он оказался прав. Если бы он только знал, насколько прав.